Глава сотая. Тюрьма. Эль. К счастью, тайник оказался на месте. Войдя в небольшой полуразрушенный сарай посреди засохшего кукурузного поля, я с трепетом вытащила из кучи бордовых щепок мой ящик. Дрожащими руками я взяла пистолет и рассмотрела его со всех сторон. Для Криэль оружие было привычным предметом, а я дико волновалась, глядя на вещь, из которой мне, возможно, придется кого-то убить. пусть даже и мерзкого садиста Сентарана. Тяжело вздохнув, я достала из ящика ремень с кобурой, надела на пояс, сунула туда пистолет и создала новый портал – в Легрант. Выйдя из серебристой дымки и оглядевшись, я передернула плечами от внезапного озноба. Возникло ощущение, что я оказалась в каком-то филиале ада. Мрачные бурые тучи над головой – Разреженный воздух, мелькающие вдали молнии с раскатами грома, коричневые скалы вокруг и серый квадрат тюрьмы, обнесенный колючей проволокой, навевали далеко не радужные мысли. «Вы посмотрите, какие люди!» – расплылся в похабной улыбке один из охранников на воротах. «Да не люди, эльфы!» – усмехнулся второй, окидывая меня пристальным взглядом рентгеном с ног до головы. «С чем пожаловали, королева?» «Авторизация», – холодно потребовала я, окатив этих двух молодчиков таким ледяным взглядом, что те сразу сбили спесь и засуетились, поднося ко мне плоское портативное устройство, напоминающее земные планшеты, на которые я положила ладонь. Агент первого уровня Кириэль Вайт, номер 3715, к начальнику тюремного учреждения округ Элегрант, По личному вопросу. Проходите. Раздался металлический голос из динамиков, и массивные ворота разъехались в стороны, пропуская меня. Кабинет начальника тюрьмы оказался прямо на первом этаже, недалеко от входа, где меня дотошно облапали два зеленоглазых эльфа в серой униформе. Пистолет и артефакт для создания порталов изъяли с обещанием вернуть на выходе. Но я не расстроилась, зная, что так и будет. «Ваше Величество!» Небрежно, чисто символически склонил передо мной голову седовласый вампир, когда я вошла в кабинет. Предложив мне присесть, он сам опустился в черное кожаное кресло перед массивным железным столом. «Я прошу вас предоставить мне пятнадцать минут для свидания с моим мужем Алексом Вайтом». Перешла я сразу к делу. «У меня нет распоряжений на этот счет», – спокойно заявил мне вампир. «Возможно». – кивнула я. – Но ведь и запретов на свидание тоже нет. – Вскинула я бровь. – Нет, – согласился он. – Но для встречи со спецагентом такого уровня необходимо предоставить соответствующую бумагу, подписанную одним из членов Совета. Бюрократия, знаете ли? – равнодушно пожал он плечами. – Но я хочу встретиться с ним не как со спецагентом, а как Жена с мужем. «Вдобавок наверняка есть регламент, позволяющий осужденному на казнь проститься с родными. Прошу вас, Лейтон». Обратилась я к нему по имени, вышитому на куртке, и мои глаза увлажнились до слез. Даже играть не пришлось. «Вы же вампир. У меня есть друг Эртен де Лавер, он тоже вашей расы. И я не сомневаюсь, что вы такой же, как и он, умный, деликатный и тонко чувствующий мужчина». Уверена, вы способны меня понять и не откажете мне в просьбе дать возможность попрощаться с родным мужем». Мой голос дрогнул. Я видела, что сравнение с медиамагнатом Эртеном Делавером ему сильно польстило. Вдобавок мои слезы, катящиеся по щекам, и вы все же тронули. «У вас десять минут». Сухо кивнул он и нажал на какую-то незаметную кнопку, встроенную в стол. В кабинет тут же вошел один из двух эльфов, устроивших мне тщательный личный досмотр. «Проводите, Ее Величество Кириэль к ее мужу Алексу Вайту. В их распоряжении десять минут». Отдал начальник приказ своему подчиненному, и тот повел меня по многочисленным коридорам. Камера Алекса оказалась в подвале. Темная, грязная, сырая и холодная клетка не подразумевала заботы о здоровье приговоренных к смерти арестантов. Наверняка его тут даже не кормили. Мое сердце сжалось от боли, едва я увидела, в каких условиях находится мой муж и какие кровавые разводы запеклись на его лице. «Тебя пытали!» – охнула я, прильнув к решетке. «Эль!» – ошарашенно выдохнул Алекс, подходя ко мне поближе. Мне хотелось рыдать при виде того, как он хромает. «Но почему ты не пошел за нами?» – всхлипнула я, покачав головой. Ты знаешь, что завтра тебя собираются казнить. Но за что, Алекс? За остров? За смерть Рурхов? Или за то, что ты не выполнил задание? Но ведь сей лентар мертв, и договор на убийство Дэна должен быть аннулирован. Скажи, что мне сделать, чтобы вытащить тебя отсюда? Это невозможно, Эль. Он смотрел на меня так, словно видел перед собой привидение и не верил своим глазам. Зачем ты пришла сюда? Как тебя только мужья отпустили. «Это же вполне может быть ловушкой, как ты не понимаешь!» Он накрыл ладонями мои руки, вцепившиеся в решетку. «Я вытащу тебя отсюда, даже не сомневайся!» Мой голос срывался от отчаяния. «Не вздумай, Эль, ты слышишь? Немедленно возвращайся к своим мужьям и проживи счастливую жизнь за нас двоих. Я рад, что о тебе есть кому позаботиться. Те парни показались мне надежными, а ед для тебя, как пятая нога у собаки». «Лишний», – глухо заявил он. «Не смей так говорить», – воскликнула я. «Я пойду на что угодно, чтобы спасти тебя, ты понял? Но почему? Я же тебе никто. Тебе будет лучше без меня, поверь. Когда я женился на Кириэль, то дал ей клятву защищать ее. И что? Она сбежала, бросив меня. И правильно сделала». Ей приходилось терпеть насилие от Хафтара, подвергать свою жизнь опасности на многочисленных заданиях и спать с разными мужиками. Кто я после этого? Полное ничтожество». С горечью подвел он итог, отворачиваясь. «Алекс Вайт, посмотри на меня». В моем голосе прорезалась сталь. «Ты мой законный муж, любимый мужчина и замечательный любовник, ясно? Три в одном. И если ты думаешь, что эти решетки спасут тебя от меня...» то очень сильно ошибаешься. Кириэль струсил и сбежала, а я своих не бросаю. Мы не сдаемся, помнишь? Ты – часть моей души, и я ни за что не откажусь от тебя. А сейчас очень четко и по существу. У меня мало времени, за что тебя приговорили. За попытку убийства Хафтара. Он смотрел на меня так, словно увидел впервые. Наверное, боялся поверить, что я не сбегу так же, как и Кириэль. «Насчет острова просто допрос устроили. Удивились, что несколько гражданских справились с целой командой рурхов. Я хотел пойти за вами, правда, но решил для начала разобраться с хавтаром Я предупреждал его, чтобы он не трогал Кириэль, так что сам виноват». «Он выжил?» – нахмурилась я. «К сожалению, да», – поджал губы мой муж. «Сильно пострадал?» «Только не говори, что ты его жалеешь», – опишел он. Он единственный, кто способен напрямую связать меня с Сантораном. Лишь глава совета может отменить твою казнь», – заявила я, твердо посмотрев ему в глаза. «Нет, нет, нет, даже не думай!» – испугался он за меня. «Он же маньяк, садист! Он убьет тебя или сделает инвалидом!» «Не убьет. Не знаю почему, но в этом я была уверена. А все остальное неважно За твою жизнь я заплачу любую цену. Я не могу потерять тебя, пойми!» «Время!» – зеленоглазый эльф вышел к нам из темноты. «Я люблю тебя, Алекс», – произнесла я напоследок, позволяя эльфу себя увести. «Эль! Эль! Не делай этого!» – донесся мне в спину крик полное отчаяние.